«Очень неплохо». Я обернулся. Ауринги двигались мимо нас в направлении черноты, видневшейся за холмами. Ремиги лишь мазнул по нам отрешенным взглядом, а Инес подмигнула. Я скользнул взглядом по горизонту, а потом крикнул им вдогонку. «Мне нужны ответы!» Инес на ходу обернулась. В ее уставших глазах плясали искорки веселья. «Следуйте за мной, ауринги, и вы их получите». Не оборачиваясь, прогудел старший дух, при этом не сбавляя темп. Мы переглянулись с Хельгой и Барсуком. Источники полны, щиты на месте. Я коротко мотнул головой. Вперед. И почти одновременно мы двинулись следом за этой парочкой, которая, похоже, направлялась именно туда, где за гребнями холмов клубились темные сгустки. Воздух там дрожал, как над раскаленным железом. Двигаясь за аурингами, мы заметили одну странность. Как бы мы ни пытались ускориться и сократить между нами дистанцию, эти двое постоянно оставались впереди на расстоянии дюжины шагов. Я два раза попытался обратиться к ним, но меня молча игнорировали. Лишинес периодически оборачивалась и бросала на нас задумчивые взгляды. Было в них что-то такое. Помимо вековой усталости, я видел в ее глазах сожаление и, кажется, грусть. Сперва мы двигались в низине, лишь иногда огибая по широкой дуге холмы, а затем из-за очередного поворота вынырнула гора, и ауринги начали на нее подъем. На вершине этого огромного холма наши провожатые остановились и, замерев, уставились куда-то вниз. Когда мы поравнялись с ними, я хотел было уже задать мой первый вопрос, как слова застряли в глотке. От открывшегося перед нами вида захватывало дух, а призрачное сердце готово было выпрыгнуть из груди. Перед нами зиял разлом исполинских размеров. Не трещина, а целое ущелье, уходящее в изнанки без видимых границ. Края валов были абсолютно черными, словно обожженные нутра ущелья рвались вверх плотные клубы черного пара. Они тянулись, свивались и распадались в странные вихри. Воздух над гигантским ущельем дрожал и рябил. Эта вибрация ощущалась даже здесь, на холме. Там, где край разлома обрывался, вниз тянулись рваные нити мрака. Они шевелились, словно огромные змеи. Из непроглядной тьмы время от времени проступали короткие вспышки мутного света. Я понял, почему раньше мы почти ничего не ощущали. Холмы отражали эту странную вибрацию. Плюс в изнанке все работает по-своему. Мой источник реагировал на отголоски и инородной магии тяжелым гулом. Я мельком взглянул на бледные и ошарашенные лица моих спутников и понял, что им сейчас намного хуже, чем мне. Особенно барсуку с его новым навыком. «Что это?» — одними губами прошептал я. Но Ремигий, похоже, без труда разобрал мой хрип. «Излом», — ответил он коротко. «А что там?» Это уже дрожащим голосом спросила Хельга: бездна с тяжелым вздохом ответила Ес. Глава двадцать третья. В столовой было тихо. За окном моросило. В очаге мерно потрескивали дрова. Помощница Люкаса, приготовив нам завтрак, уже ушла заниматься своими делами. Кроме нас троих, в столовой никого не было. Я сидел в конце стола с кружкой горячего травяного отвара и задумчиво посматривал то в окно, то на очаг. Иногда мой взгляд пробегал по моим спутникам. Хельга сидела в центре длинного стола, откинувшись на спинку стула и положив руки на столешницу. Глаза были слегка расширены, она смотрела, не мигая, в одну точку. Ладони были сжаты, к еде так и не притронулась. Барсук расположился поближе к очагу. Еду, в отличие от Хельги, не игнорировал, но ел как-то вяло, насыщаясь скорее машинально. Его ложка мерно постукивала о край глиняной миски. М да, неплохо их накрыло. Они пришли в себя только сегодня, считая около получаса назад. Двое суток их мотало между сном и явью, слишком много энергии хапнули. Плюс перенапрягли энергоканалы и энергоузлы, каждый раз пропуская через себя столько маны. Благо, что в изнанке все это происходило. В реальном мире они бы уже сожгли себя изнутри. Собственно, мы теперь лучше понимали, почему нельзя долго находиться в изнанке. Там время течет иначе, и энергетическое тело развивается быстрее. Нет сдерживающих факторов в виде физического тела, которое, если переусердствовать с накачкой маны, может просто не выдержать после возврата из изнанки грубо говоря, лопнет, словно воздушный шарик. Когда охотились на обычных жрунов, это не так бросалось в глаза. Энергии брали столько, сколько нужно, и уходили. Кроме того, тела барсука и хельги, привыкшие к мане, нормально справлялись с добытым объемом. А вот твари из бездны — это уже другое дело. Там и энергии на порядок больше, и ее концентрация выше. В общем, по краю они прошли. Что же касается меня, погружение прошло для моего тела без негативных последствий. Наоборот, последний заход в изнанку дал мне больше, чем я ожидал. Тот объем энергии, что я пропустил через тело, позволил завершить начатые ранее метаморфозы. Похоже, я перешел на новый этап развития. Внешне особых изменений не заметишь, а вот внутри… С каждым таким этапом я все меньше становлюсь похожим на обычного человека. В прошлой моей жизни о такой силе я даже мечтать не мог. Источник заметно уплотнился и потяжелел. Защитный каркас маны ядра стал толще, а многочисленные энергоканалы теперь были похожи на тросы. Энергоузлы тоже уплотнились и аккумулировали в себе больше маны, чем раньше. Мне даже не понадобился сон после возвращения. Энергия, словно лава разбуженного вулкана, требовала выхода. Так что, как только Селина вернула меня, я открыл глаза и направился за городские стены подальше в лес, чтобы попрактиковаться и опробовать свои новые возможности. После того, как я разнес в труху несколько больших деревьев боевыми заклинаниями, немного успокоился. С нынешним объемом я мог создавать вдвое больше средних плетений. А еще мне удалось повторить в реальном мире свой новый навык из изнанки. Я теперь мог накрывать пеленой невидимости не только себя, но и других. Похоже, пришло время совместных медитаций с Селиной. Будем копаться в памяти лесолюда. Вдруг снова повезет вытащить из воспоминаний еще какое-нибудь плетение. Я снова мазнул взглядом по Барсуку и Хельге. Сейчас, после отдыха, у обоих пульс ровный, дыхание стабильное. Правда, источники перегреты, тела реагируют с запозданием, но я видел, что каждый час отходника поднимал планку их возможностей. У обоих метаморфозы перешагнули начальный этап. У Хельги паразит уже лег в основу ее энергосистемы. Полное слияние состоялось. У Барсука тоже все получилось. Нужно отдать должное его опыту и дисциплине, а также терпению. Покореженная ранее энергосистема наконец собралась в единое целое. Лишние узлы отгорели, мутные петли растворились. Старый характерник проделал колоссальную работу. Сейчас передо мной сидели два полноценных ауринга, завершивших слияние со своими паразитами. А вот что касается их пришибленности, здесь все сложнее. Чего греха таить, я и сам все еще пытаюсь переварить увиденное и услышанное там, в изнанке. Я нахмурился и мысленно перенесся на несколько дней назад. «Памятуя о нашей последней встрече, я было приготовился вытягивать из ремиги информацию клещами. Но он смог меня удивить. Главный дух начал говорить сам. Времени осталось мало, так что молчи и слушай». Холодно произнес он, при этом пристально следя за черным ущельем. «В тот раз ты заставил нас задуматься, и мы начали поиски. В итоге обнаружили вот этот излом между планами изнанки, который приоткрыл лазейку тварям бездны». Он все так же, не глядя на нас, кивнул вниз. Объяснять тебе природу этого явления сейчас бессмысленно. Главное, что ты должен уяснить, темные, которые остались в нашем мире, питаются этой энергией. В изнанку им не попасть, но им это и без надобности. Достаточно провести ритуал жертвоприношения, и они получат свое. Желательно, если жертвой будет сильной истинной или первородной. Отвлекшись на какое-то движение в недрах ущелья, Ремиги сделал короткую паузу, которой я тут же воспользовался. Как появился этот излом? «Правильный вопрос, маленький дикарь», — усмехнулась инес «Но, думаю, ты уже знаешь на него ответ». «Хлад жуткий?» — спросил я. Она кивнула. «Сам он выбраться не может, изнанка не позволит. А вот так вполне ему по силам. Но в одиночку он не смог бы такое провернуть». «В прошлый раз ты говорил о месте силы и твои схватки с одним из прислужников проклятого», — произнес Римиги. «Теперь мы знаем, чего они добиваются. Собственно, их действия там, и активность хлада здесь — это звенья одной цепи. Внутри меня все похолодело. Я уже понимал, что услышу что-то, что мне не понравится. Краем глаза заметил напряженные лица Хельги и Барсука. Их, похоже, тоже проняло. «Они хотят, чтобы один мир поглотил другой», — произнес ремиги «Уничтожить места силы и позволить тени накрыть всю планету». Шепотом озвучил я свою самую страшную догадку. «Верно», — кивнул ремиги и повернул голову в мою сторону. «Выходит, ты времени зря не терял, уже смог в чем-то разобраться». То ли похвалил, то ли просто констатировал факт. Этого уринга не поймешь. Да и плевать на его эмоции. Значит, все, что я ранее предполагал, это и есть план темных. Но если все обстоит так, как вы говорите…» Упавшим голосом произнесла Хельга. Вы же вот единицы!» Отвечать ей никто не стал. «А что тут говорить?» Я видел, как нахмурил брови барсук. Его взгляд изменился. Тут не нужно быть телепатом, чтобы понять, о чем думает сейчас старый характерник. Все его мысли были написаны у него на лице. Все, кого он знает, погибнут от магии барьера. Но есть и хорошие новости. Грустно усмехнулась Энесс. Тебе удалось порушить планы темных и немного отсрочить катастрофу. Ты говорил, что сейчас место силы под твоим контролем? Да, кивнул я. Кроме того, тот кристалл теперь немного другой. Это как? Заинтересованно спросил Ремигий. Это были первые его эмоции. Он теперь двухцветный. Пожал плечами я. Пришлось поделиться с ним своей силой. Надо было видеть изумленные глаза обоих аурингов. «Так значит, ты у нас еще и дарующий?» Наконец отмерла Энесс. «Кто?» — удивился я. «Способность такая редкая», — ответила Инес. «В древности, еще в начале времен, таких, как ты, называли златодарами. Чуть позднее — дарующими или, по-простому, сплавщиками». «Ты можешь делиться своей маной с другими, в том числе и видоизменять место силы, усиливать их, создавая, по сути, новый сплав из двух или нескольких кристаллов». «И это очень даже неплохие новости. Теперь у вас есть хоть и призрачный, но все-таки шанс. Она хотела еще что-то сказать, но Ремиги ее перебил. «Началось», — мрачно произнес он, не отрывая взгляда от черного ущелья, в недрах которого началось какое-то шевеление. «Я пригляделся, и от увиденного по моей призрачной коже пробежал ледяной холодок. Твари бездны». Много. Несколько десятков, не меньше. Я услышал, как рядом приглушенно выругался барсук. Его лицо стало похожим на меловую маску. С его чутьем, видать, прилетело по мозгам. Хельга слегка подалась вперед, жадно пытаясь разглядеть появившуюся стаю монстров. Ее призрачное тело вибрировало и подрагивало. Я видел по глазам, что она готова к бою, но понимает, что он будет последним. Не вытянем, поляжем здесь все. «Ты правильно понял, лисенок», — услышал я веселый голос Энессы. «Вам пора. В этой схватке нам не победить». барсука и Хельга тут же взглянули на меня. Я кивнул. «Уходим». Но напоследок еще один вопрос. «Ока, бездны!» — произнес я уже в спину удаляющемуся вниз ремигию. Старший дух даже не попрощался. «Что это? Чем оно так важно для темных?» Ауринка остановился и обернулся. «Это один из самых крупных кристаллов крови», — ответил он. В нем достаточно живой энергии для того, чтобы сосуд или физическая оболочка смогла вместить в себя энергетическое тело проклятого. Но о нем ты можешь не беспокоиться. Один из наших братьев забрал кристалл и обещал уничтожить его. Больше Ремиги ничего не сказал. Он развернулся и продолжил спуск. Я взглянул на Инес, Та задумчиво и, кажется, с сомнением смотрела в спину удаляющегося Ауринга. «Ты думаешь иначе?» — догадался я. Она посмотрела на меня и, слегка прищурив глаза, наклонила голову на бок. «Кристалл крови», — заговорила она быстро. «Особенно такой, как око-бездна, это хоть и злая, но невероятно ценная энергия. Например, для какого-нибудь мага крови это источник очень долгой и практически бесконечной жизни». То о сказал светлейший, как и ты, был лисом. Вот и скажи мне, уничтожил бы ты такой артефакт?» Видя, что я не спешу с ответом, Юнесс хохотнула. «Вот и я думаю так же. Лис поступит только так, как ему выгодно, или так, как он считает нужным. А то, о ком мы говорим, был именно таким. Ха-ха! «Всем лисам лис». И? «И?» если он его не уничтожил, а, например, спрятал, тогда у вас проблемой больше». Инесс словно читала мои мысли. «А схрон одного лиса может отыскать только другой лис». Она мельком взглянула на Ремиге, который уже был практически у подножия холма, а потом снова посмотрела на меня. «Вижу в твоих глазах интерес. Дам тебе подсказку, лисенок. Может быть, это тебе поможет в поисках. Как бы ты ни спрятал этот кристалл, он все равно рано или поздно проявит себя». Как я уже сказала, его энергия очень злая. Она меняет все живое вокруг себя. Делает хуже. Если его найдет человек со слабой волей, очень быстро кристалл сделает его чудовищем. Как внутри, так постепенно и снаружи. Он вытаскивает из глубины души самое отвратительное и гадкое. «Все, маленький дикарь, подсказки кончились». Она грустно улыбнулась и, неожиданно приблизившись вплотную, прошептала на ухо. «Прощай, намерец. Не знаю, какой именно сущности захотелось сыграть в эту игру, но я рада, что этот мир стал для тебя родным. Надеюсь, ты закончишь начатое. И да, чуть не забыла». Она кивнула куда-то мне за спину. Я обернулся и заметил вдалеке хвостатого. Тот сидел внимательно, следя за нами. «Тебе повезло», — произнесла она. «Тебя выбрал дух-страж. Подружись с ним, и вернее товарища тебе не найти. Но будь осторожен, не оскорби его. Это тебе не домашний пес. А если еще и найдешь амулет, сможешь призывать его иногда в реальный мир. Резко отстранившись, она чмокнула меня в щеку, весело подмигнула и, развернувшись, полетела следом за ремигием, который уже двигался на перерез черной стаи. Некоторое время мы наблюдали за тем, как две радужные фигурки атаковали первую тварь. Все так же экономно и расчетливо. «Почему они не восполняют свои источники?» — прошептала Хельга. «Они не могут», — ответил барсук. Они — духи, которые ждут перерождения. У них нет физических тел, как у нас. Все, что они могут, — это расходовать свою жизненную энергию. Прана. Всплыло название этой энергии из закоулков памяти Лесолюда. Выходят, остальные духи аурингов, которых я видел в первые мои визиты в изнанку, уже отстрелялись. Вот и все. Коротко прокомментировала Хельга тот момент, когда два радужных силуэта исчезли в мешанине черных тел и щупалец. Клянусь, за миг до исчезновения маленькой миниатюрной фигурки инес я как будто почувствовал на себе ее смешливый взгляд. На мгновение я прикрыл глаза, прощаясь с той, которая спасла меня несколько раз и ушла на перерождение, сражаясь. Затем, тяжело выдохнув, посмотрел на Хельгу и Барсука. На глазах первой застыли слезы, а второй, приподняв гордо подбородок, смотрел на своих предков, которые даже в своем посмертии остались отважными воинами. «Уходим!» – скомандовал я и мысленно потянулся к Селине. Уже поднимаясь вверх, махнул на прощание лису, который сорвался куда-то в сторону холмов подальше от Черного ущелья. Глухой деревянный скрежет заставил вынырнуть из воспоминаний. Я поднял глаза. Это барсук поднялся из-за стола и отодвинул свой стул. «Хорошо у тебя, лис, но пора и честь знать», — произнес старый характерник. «Мы с ним раньше говорили о том, что он скоро уйдет. Сейчас, после окончательного слияния, барсуку пора в дорогу. Он собрался на северо-запад, туда, где его ждут характерники, главы других кланов». После увиденного Барсуку ей что им рассказать. Я поднялся и подошел к нему, обменялся крепким рукопожатием. Удачи тебе, Ауринг! произнес я, мельком взглянув на фигурку Барсука, висевшую на тонкой бичевке на шее старого характерника. После подсказки Инес я подарил одну фигурку Барсуку и еще одну рыси, Хельге. Та тоже поднялась и, торопливо приблизившись к старику, крепко обняла его. Базиль Блеру по-доброму улыбнулся и погладил ее своей широкой ладонью по голове. Эти двое за последние недели привязались друг к другу. И не скажешь, что еще в первый день Базиль был не против избавиться от опасной северянки, которая якшается с темниками. «Береги себя, внучка!» — прогудел барсук. «Не забывай наговоры от злых духов, которым я тебя научил. Помни, тот темник может вернуться в любой момент». Хельга лишь кивала молча, зарывшись в седую бороду старика. Кажется, даже всплакнула, не хочет показывать слезы. Базиль посмотрел на меня таким взглядом, будто сказал «Пригляди за ребенком, пока меня не будет рядом». Я улыбнулся и кивнул. Еще не отказался от идеи предложить Хельге отправиться со мной в Марку. Туда темным будет сложно добраться. Да и речь сейчас не о беспомощной барышне, а об Ауринге, которая и сама теперь может любому темному навалять. К слову, сойди сейчас Хельга с той же Фрией, то я бы ни обола не поставил на победу темной. Правда, там на севере притаился кто-то на порядок могущественнее Фрии и той темной, которая заявилась в Лисью Нару. Наверняка кто-то из старших римтурсов. Когда барсук вышел, мы с Хельгой еще некоторое время молча сидели за столом. Она по-прежнему так и не притронулась к еде. Иногда я ловил на себе ее заинтересованные взгляды. «Какой у нас план?» — наконец спросила она. Я мысленно улыбнулся. Это у нас обнадеживает. «План. Очень хороший вопрос. Скажем прямо, своевременный». Я выложил на стол три золотых круда и произнес. «Они существенно увеличат наши шансы на выживание». Хельга, пристально глядя на кристаллы, молча кивнула. «Но, как ты понимаешь, отыскать носителя — это еще только полдела», — продолжил я. «Придется помочь им с инициацией и слиянием, а без тебя мне не справится Хельга взглянула на меня и без долгого обдумывания произнесла. «Я готова». В это мгновение скрипнула дверь, и на пороге появилась Ниссе. За ее плечо маячила любопытная мордашка вайры. «Они уже въехали в город», — сообщила Ита и вышла. Хельга непонимающе взглянула на меня. «Прогуляемся?» — спросил я, поднимаясь. «Куда?» — заинтересовалась она. «Площади менял», — ответил я, беря свой плащ со спинки стула. «Там мы сможем все хорошо рассмотреть». «А что именно ты хочешь там увидеть?» Хельга тоже быстро поднялась. По ее вспыхнувшему взгляду было ясно, что она рада сменить обстановку. Я подошел к двери и приоткрыл створку, предлагая даме пройти первой. «Нас с тобой ждет очень любопытное зрелище», — усмехнувшись, произнес я. «Мой триумфальный въезд в Эрувиль». Глава 24. Снаружи продолжала моросить. Вода стекала с черепичных карнизов домов и тентованных козырьков-прилавков. Собиралась в лужах, а потом расползалась по площади серыми жилами ручьёв. Под сапогами чавкала грязь, пахла мокрой шерстью и дымом печных труб. Народ сбился плотными островками. Ремесленники, подмастерья, торговки с корзинами, парочка любопытных песцов, на краях толпы крутились мальчишки и карманники. Над толпой возвышались черные фонари и торговые вывески с тусклыми рисунками на мокром дереве. Мы с Хельгой, укутавшись в длинные плащи и набросив на головы глубокие капюшоны, стояли в темной нише между домами и наблюдали за происходящим на площади менял. Сюда, в наш закуток, никто не совался. Все зеваки старались быть поближе к главной дороге, где уже скоро должен проехать Марграф де Валье со своей свитой. Однако, чтобы не быть случайно обнаруженными, я на всякий случай набросил на нас двоих пелену невидимости. Мы оба по понятным причинам должны оставаться неузнанными. Правда, срок моего инкогнита истекает буквально через несколько часов, а вот Хельге придется побыть мертвой еще некоторое время. Вчера Лютен, наконец, удалось сбежать из магической клетки. Ниссе и еще несколько старших первородных аккуратно проследили за ней. В общем, мои предположения частично оправдались. Выбравшись из старого торгового квартала, белая кошка, попетляв немного по городу, чтобы сбросить потенциальный хвост, рванула прямиком к королевскому дворцу. Руку, даю на отсечение, побежала с докладом к своему хозяину. Наверняка тот уже рвет и мечет из-за долгого отсутствия своей зверушки. Увы, за древней защитной магии первородные не смогли довести объект слежки до конечной точки. Однако такой результат тоже результат. Большинство подозреваемых на роль хозяина Лютен уже можно было отбросить. Должен заметить, что мои подозрения на его счет начали находить свое подтверждение уже на следующий день. Во-первых, Лютен, покинув дворец, а затем Эрувиль, рванула в сторону Нортланда. Похоже, ее хозяину потребовалось срочное подтверждение собранной информации. Во-вторых, Первородные, следившие за королевскими сыскарями, сообщили, что поиск посланницы Севера отменен. И в-третьих, Сусанна Марино послала весточку Люкасу с той же информацией, но только касаемо своего учреждения. В общем, на данный момент Хельга для всех мертва, о чем я ей сообщил полчаса назад, когда мы шли в сторону площади Минял. Ранее я уведомил ее о своих планах, так что сегодняшнюю новость о своей безвременной кончине она восприняла спокойно, и только спустя некоторое время она вдруг заговорила. «Странное дело», — услышал я из-под капюшона ее задумчивый голос. «Две недели назад, когда ты рассказал о том, что задумал, я была в бешенстве». «Да, я умело скрывала свои чувства и надеялась в будущем передать весточку сестре о том, что жива». «Ведь очень скоро Астрид узнает о моей смерти, и это разобьет ей сердце». Хельга помолчала немного, а потом сказала, «Вернее, это я так раньше думала, что она будет страдать и скорбеть обо мне. Но сегодня я уже не уверена в этом. У меня было время подумать обо всем. Темные убили наших родных, наших отцов и братьев, друзей и соратников. Я видела, как от черной магии умирали те, с кем я росла с самого детства, а позднее делила пищу в походах. Но Астрид все равно заключила сделку с темными». «А как же твоя уверенность в том, что ее принудили или околдовали?» Хмыкнув, спросил я. «Этой уверенности больше нет», — покачала голова Хельга. «Скажу больше, прошедший месяц, а в особенности последнее погружение, помогли мне взглянуть на все иначе, словно боги дали мне другие глаза, которые я теперь не закрываю там, где нужно внимательно смотреть». Она тяжело вздохнула. Оказалось, что этот мир не такой, как я всегда себе представляла, и что древние легенды о прошлых битвах — это реальность, беспощадная и мрачная. «Как мы дошли до такого? Предупреждение о надвигающейся беде и катастрофе этого мира мы превратили в обычные стариковские сказки. Вместо того, чтобы объединиться против общего врага, мы ведем глупые войны ради клочка земли и собственной славы». Хельга невесело хмыкнула. «О нет! Видят боги мою сестру, никто не принуждал и не очаровывал. Сколько я помню, Астрид всегда желала могущества и власти. Она всегда была лучшей в познании магии. Она могла часами говорить со своим отцом об управлении страной и ведении войны». Ее учили лучшие магии, воины, полководцы и правители. Я уверена, что, заключая союз с темными, сестра была в здравом уме. А я… Хм. Да, наверняка она всплакнет обо мне разок-другой, но потом использует новость о моей смерти в собственных интересах. Выгодно преподнесет эту весть своим воинам, чтобы разжечь огонь войны и мести в их сердцах. Она ничем не лучше Карла, который все это время манипулировал смертью своего старшего сына. Пока Хельга говорила, ее капюшон слегка сдвинулся, обнажив часть лица. Я слушал и с легкой улыбкой наблюдал за ее мимикой. Сейчас она мне очень напоминала мою Таис. Она точно так же хмурила лоб, когда говорила о чем-то важном, а еще слегка поджимала нижнюю губу, или мне это уже кажется. Я понимал, что рядом со мной стоит совершенно другой человек, но в подобные мгновения в груди разливалось приятное тепло. Меня грели воспоминания о моей маленькой сестренке. Видимо, в такие короткие моменты, как этот, я как-то иначе смотрел на Хельгу, потому что каждый раз, словя мой взгляд, она слегка краснела и смущалась. Вот и сейчас произошло то же самое. Правда, ее легкое замешательство продлилось недолго. Она, слегка прищурившись, взглянула на меня и произнесла. «Я тут на днях снова слышал одну занимательную песенку. О спасителе принцесс. Слышал такую?» Я лишь молча пожал плечами, а Хельга с подозрением начала вглядываться в мое лицо. «Ты ведь был там, верно? На празднике во дворце, когда осланцы пытались убить Верену. Тот лист-рюкач в последнем представлении на празднике у короля, это ведь был ты?» С таким азартом она это спросила. Точно охотница, которая несколько дней шла за зверем по следу и вот, наконец, настигла свою добычу. Я искал способ проникнуть во дворец, и я его нашел. Снова пожал плечами. «О, боги!» — приглушенно воскликнула Хельга. «Так, значит, тех страйкеров прикончил ты?» И тут же сама дала ответ на свой вопрос. «Ну, конечно же ты. То-то она постоянно увиливала и меняла тему. Значит, ты все это провернул, чтобы вытащить веренную из дворца, но у тебя все равно не получилось». «Мне показалось, или в голосе Хельги промелькнули нотки зависти?» «У меня все получилось», — ответил я. «Но почему тогда...» — начала была удивленная Хельга, но потом осеклась, и в ее глазах я увидел искру озарения. «Дело не в тебе. У тебя уже все было готово, чтобы вывести ее из дворца. Дело в ней». «Она сделала свой выбор», — спокойно произнес я. «А крут?» — спросила Хельга. «Он и ее выбрал в тот же день», — кивнул я. «Но когда я это понял, было уже поздно. Да и передавать кристалл неопытной одаренный, сама понимаешь. Вон, даже мы с барсуком с трудом совладали с паразитом». «Согласна», — задумчиво произнесла Хельга и тут же задала новый вопрос. «А король?» «А что король?» — удивился я. «Его чудесное выздоровление», — хитро усмехнулась Хельга. «Я ведь почуяла частичку золотой силы, когда Карл попросил меня осмотреть его. Это ведь тоже твоих рук дело? Если да, тогда почему ты -то не исцелил его до конца?» Я молча достал из-за пазухи пузырёк с модифицированным зельем и протянул Хельги. Та взяла его в руки и на несколько мгновений замерла, разглядывая его содержимое во все глаза. «Ого!» Хельга вздрогнула и широко раскрытыми глазами посмотрела на меня. «Это же тот дар, о котором говорила…» «Инесс», — продолжил за неё я и, кивнув на пузырек, внутри которого мягко светилось зелье исцеления, добавил. «Это мой последний эксперимент, а то зелье, что пил Карл, было намного слабее. «Я понимаю, почему ты не лечил его лично, но не понимаю, почему не дал ему умереть». Пристально глядя на меня, произнесла Хельга и спросила. «Объяснишь?» «А сама не понимаешь?» Ответил я вопросом на вопрос. «Ты же видела, с чем нам предстоит столкнуться?» «Умрет Карл, в Эстонию поглотит хаос», задумчиво произнесла Хельга. «Но хаос здесь будет в любом случае. До вторжения осланцев остались считанные месяцы. А там и моя сестренка потянется, да и золотой лев в стороне не останется». «Подлечив Карла, ты лишь отсрочил катастрофу». «И успел многое сделать за это время», — кивнул я. «Увы, недостаточно, но, например, нашел вас с барсуком, что уже немало». Хельга хотела было что-то возразить, но не успела. По площади пролетела волна ропота. На мосту, соединяющему квартал ткачей и перекресток Менял, показались первые всадники. Взмыленные лошади, на боках грязь, на попонах пятна, штандарты были убраны, наконечники копий в чехлах. Никакого золотого блеска и барабанов, лишь глухой скрип осей, плеск по лужам, дорваный цок от копыт. «И это ты называешь триумфальным въездом?» С легкой насмешкой в голосе произнесла Хельга. «Не так я себе представляла появление в столице победителя золотого льва». «Так и планировалось», — ответил я тихо. «Пусть видят усталость и покорность, а не угрозу». Хельга нахмурилась и как-то странно посмотрела на меня. Повозки катились тяжело, колеса обросли серыми комьями грязи, кое-где на мокрых тентах видны недавно заштопанные прорехи. В небольшом окне одного из фургонов дрогнула занавеска, и толпа оживилась. В проеме мелькнула белая повязка, туго стянутая вокруг головы. Лица почти не было видно, бинты и тень. «Бедняга Марграф!» — услышали мы грустный женский возглас. «И то верно!» — подакнул ей хриплый бас. «Шутка ли? В тени побывал! Добро хоть жив остался!» «И по первому зову государю сразу же явился», — одобрительно произнес чей-то старческий голос. «Это хорошо», — вторила ему, судя по голосу, какая-то старуха. «Война на носу, а наш Марграф врага бить умеет». «Тоже мне воин!» — это уже насмешливый молодой выкрик. Акцент явно не вестонский. «Вы что, ослепли все? Посмотрите на них! Они все седлах еле держатся! А доспехи и оружие!» — подхохатывал еще один молодой голос. «Вот третьего дня граф дер с дружиной прибыл. Совсем другое дело!» «Я помню тот день!» — откуда-то слева послышался восхищенный девичий возглас. «Как же блестели на солнце доспехи воинов графа, а яркие плюмажи и плащи, и золотая вышивка!» «Цыть, дура!» — хрикнул чей-то злой баритон. «Ты что ж, думаешь, что в битве они перьями отбиваться будут? Там меч добрый нужен да рука крепкая, и не обделаться, чтобы, когда на тебя строй рыцарей на всем скаку несется!» Я наблюдал за толпой и замечал, что те, у кого глаз наметан, смотрели на процессию иначе. Краем уха я услышал разговор двух шевалье. Оба были одеты просто, но по стертым рукоятям их мечей было ясно, что они уже бывали в битвах. Один, прищурившись, отметил осанку и шаг лошадей, ровный, как по линейке. Тот, что постарше, в поношенном плаще ухмыльнулся, прокомментировав, как мои люди держат строй. Смуглый старик в дорогом одеянии, явно не кроя, негромко сообщил своему молодому спутнику, что только что увидел, как на груди некоторых моих бойцов мелькнуло лиловым. Парень одними губами произнес. Страйкеры. В хвосте колонны тянулись груженые повозки и фургоны. Я скользну взглядом по бортам, обитым теневой сталью, по замкам и цепям из того же материала. Работа Урсулы. А толпа даже не поняла, что видит. Правда, по краям площади стояло несколько простых «зевак» — невзрачные серые фигуры в неброских плащах без гербов и бляшек. У этих глаз наметан. Да и со слухом у них все в порядке. Вон как головами крутят, слушают и запоминают. Особенно их заинтересовал десяток всадников с эмблемами янтарной гильдии на плащах, сопровождавших колонну. Вайра уже доложила мне, что маги напросились в караван. Они везли целых три фургона, забитых под завязку теневыми товарами, которых скупили у меня в марке. Рядом с ними я заметил Сигурда, чуть вдали Аэлиру. В окне одного из фургонов мелькнула физиономия Гуннера. Среди других всадников я замечал знакомые лица. Всего в столицу, сопровождая Марграфа, прибыло семь десятков воинов и три десятка прислуги. С противоположной стороны площади кто-то негромко присвистнул. Толпа на миг качнулась посмотреть, что там случилось. Оказалось, что колесо одного из фургонов застряло в канаве. Тут же два бойца спрыгнули с лошадей и начали толкать фургон. Один из них оступился и упал руками вперед прямо в грязь. По толпе разнесся хохот. — Ну и триумф! — услышал я шепот Хельги и мысленно усмехнулся. «Надо будет выдать премию бойцу. Пусть Карл сегодня спит спокойно». «Пора», — сказал я и коснулся плеча Хельги. В и Норе уже давно не было так людно. Думаю, последний раз такое столпотворение наблюдалось, когда дядюшке Макса, графу де Грамону, вздумалось героически отвоевать мой замок. Своих людей я встречал в холле. Сигурд, Айлира, Гуннар, несколько мертонцев и Леофон Грим, который сейчас спешно освобождал свою голову от бинтов. Я снова просканировал всех и удовлетворенно хмыкнул. Времени все на фронтире зря не теряли. Сигурд заметно усилился, как и Лео, который изображал меня в дороге. А вот Эйлира меня особенно порадовала. Сейчас ее уровень развития был в диапазоне аванта. Все, завидев меня, почтительно склонили головы. Я видел шок на лицах Гленнов и Эйлиры. Специально не скрывал своей сути, пусть почувствуют изменения. Хельгу, стоявшую чуть поодаль, Элира тоже распознала и бросила на меня пристальный взгляд. Я еле заметно кивнул ей, мол, все верно, это именно то, что ты видишь. После приветствия я обратился к Сигурду. Вайра сказала, что за несколько дней до выезда возникли проблемы. «Клоронцы», — ответил Сигурд, — напали под утро на обоз, который шел из цитадели в Гондервиль. Повезло, Лео и Эльза были в сопровождении. Если бы не они, все бы полегли. Вайра сказала, что это были изгнанные, — произнес я. «Мы таких никогда не видели», — покачал головой Сигурд. Якоб седой просветил. Страйкер полуобернулся и, взглянув назад, позвал. «Выходи уже!» Из-за спин мертонцев выступил насупившийся староста Банваля. За ним следом вышли его внуки, Хелен и Тамаш. Если Тамаш старался подражать своему деду и вел себя степенно, хоть и с опаской, то Хелен во все глаза разглядывала сейчас убранство моего жилища. «Вот», — кивнул на него Сигурд, — «он как увидел трупы тех кларонцев!» Так сразу к вам начал проситься и внуков своих за собой притащил. Говорит, что дело важное, и только вам он может открыться. А еще он знает, почему те кларонцы напали. Пришлось взять с собой. — Говоришь, важное дело? — склонив голову на бок, произнес я. — Да, ваше сиятельство, — поклонился старик. Томаш последовал примеру деда, при этом ткнул легонько в бок сестренку, которая сейчас разглядывала большую картину на стене, где была изображена зимняя охота. Та вздрогнула и, ойкнув, склонилась в поклоне. Я осмотрел ее энергосистему в истинном зрении и мысленно присвистнул. А ведь юная ведьмочка развивается семимильными шагами. Надо не забыть ее Мадлен показать. Полагаю, нападение кларонцев как-то связано с тобой и твоими внуками? — спросил я. — Иначе зачем ты их привез сюда под мою защиту? Кто из вас был в том обозе? Распознать хитрость якобы не составило труда. Похоже, прошлое не желает отпускать этих троих. Решил, что у меня под боком детям будет безопаснее. — Я, мой господин, — шагнул вперед Томаш. По вашему приказу, я занимался доставкой грузов из цитадели в Гандревиль, а потом уже Форт-де-Грис. — Кто это был, старик? — обратился я к Якобу Седому. — Стрегой! — мрачно произнес Якоб. — Кровососы из рода Драгомира. Служат Сангвальду, что сидит на троне кларона Они пришли за ними. Якоб Седой кивнул на притихших Томаша и Хелену. — И зачем же королю Клорона понадобились твои внуки? — спросил я. — Они не мои внуки. Якоб слегка выпрямился и приосанился. Они — дети и наследники моего князя. Глава 25 В Эстонии, Эровель Дворец герцогини Дюбеле. Резная дверь отворилась, и на пороге появился лакей. Он поклонился герцогине и ее племянницам, сидевшим на широких креслах рядом с камином, и объявил. «Его сиятельство Марграф де Валье! Проси!» Благосклонно кивнула Жанна Дюбеле, при этом не поднимая со своего кресла. Да, согласно столичному этикету, встречать новоприбывших дамы могли сидя, но как хозяйка дома, герцогиня, особенно если гость долгожданный, обычно пренебрегала правилами и после объявления старалась, чтобы приглашенный, войдя в зал, увидел ее стоящий. Сейчас Жанна намеренно осталась в своем кресле, даже демонстративно отвернулась от двери. Правда, только слегка, дабы уж совсем не пропустить появление племянника, на которого она была зла. Все последние месяцы Жанна только и делала, что старалась выживать в этом океане хищников, которые еще называют высшим светом. И все ради того, чтобы род громонов оставался на плаву, а не ушел ко дну, подобно кораблю, получившему пробоину. В этих опасных водах нельзя показывать слабость, иначе в миг разорвут, а род громонов нынче иначе как ослабшим, и не считали. И все из-за этого старого труса и слюнтяя Генриха. Жанна уже тысячу раз пожалела о том, что поддержала именно его, а не Фердинанда. Да, старший брат всегда был импульсивным и, принимая решения, шел на поводу своего горячего нрава. Но вместе с тем при нем род Грамонов был одним из самых уважаемых и сильных в королевстве. Одним словом, лев. А вот креветка. Кто будет уважать и бояться креветку? Единственным плюсом в характере Генриха, как тогда казалось Жанне, была его расчетливость, а еще хладнокровие и сдержанность. Но, как показали события последних лет, даже самый хитрый трус не способен быть главой рода. Да и от смелого дурака не следует ожидать чего-то хорошего. И вот на горизонте появился Макс. Жанне показалось, что боги услышали ее молитвы. «Одаренный глава рода! Победитель!» Но со временем герцогиня начала понимать, что ее племянника интересует судьба семьи постольку поскольку. Понять его замыслы было сложно. Да и зачем? Что может быть важнее рода? Мальчишку понесло. Победа и слава опьянили его. Он захотел большего. Решил покорить тень. И вот он результат — в столицу вернулся не победитель, а молодой волчонок, которому прищемили хвост. Благо выжил, и то хвала богам. А ведь только боги знают, чего Жанне стоило в такое нелегкое время заключить несколько брачных соглашений с, пусть и не самыми могущественными, но уважаемыми семьями королевства. Как ни странно, Верена, эта хитрая девчонка, оказавшаяся дочерью Конрада V, была благосклонна герцогине и помогла ей обрести равновесие при дворе. Она точно знала, что именно по просьбам Верены из дворца приходили приглашения на приемы на имя герцогини Дюбелле. Кроме того, принц Генрих, кажется, влюбившийся в молодую осланскую принцессу, никогда не забывал о Жанне. Впрочем, с Генрихом у герцогини всегда были отличные отношения. Тут уже наложилось одно на другое. Именно поэтому сама Жанна и ее племянницы сменили свои цвета на синий. И вот когда ей казалось, что уже все постепенно наладилось, народ грамонов обрушились новые испытания. Сперва этот скандал с которую герцогиня всегда выделяла из всех племянниц, и которая в конечном итоге стала ее главным разочарованием. А затем и неожиданная весть о смерти Франсуа. Как ни странно, Жанну бесила не сама гибель племянника, которого она любила меньше всех, а обстоятельства его смерти. Дуэль с мужем сестры на глазах у Черни. Позорная смерть при позорных обстоятельствах. В тот миг, когда ей сообщили подробности произошедшего, Жанна, с огромным трудом сдержавшись и сохранив лицо, поспешила скрыться у себя в опочивальне, приказав никому ее не беспокоить. Следующие три дня она оставалась в своей спальне. Там она принимала пищу и ни с кем не общалась. Все восприняли это с пониманием. Тетушка скорбела по своему племяннику и наследнику рода. Эх, знали бы они, что истинной причиной трехдневного отсутствия герцогини был жгучий стыд, а не горе утраты. Жанна в те дни очень желала провалиться сквозь землю. Настолько у нее было противно на душе. А еще герцогиня в те дни хотела придушить голыми руками Кэтрин. Эту безмозглую идиотку, которая позволяла своему младшему сыну делать все, что ему заблагорассудится. На похоронах ей пришлось очень сильно сдерживать свой гнев, дабы не вцепиться в горло этой пустоголовой гусыни. Генриха на похоронах не было. Через подкупленных слуг в доме брата горничная герцогиня узнала, что нынешний граф Деграмон в последнее время не в себе. Все время он проводит у себя в кабинете, перекладывая и подписывая какие-то бумаги, а по ночам его иногда видят бродящим по дому с подсвечником. Граф, что-то невнятно бормоча себе под нос, заглядывает в каждую комнату, будто ищет что-то или кого-то. Встречаться с Генрихом Жанна не захотела. Ей хватило и этих рассказов. Все указывало на то, что разум брата из-за потери двоих сыновей временно помутился. Главный вопрос — временно ли? В общем, для рода настали темные времена. Стоит ли упоминать, что тело Франсуа еще не успело остыть, а герцогиня Дюбелле уже одно за другим получила письменное уведомление о расторжении брачных договоров на Дины Патрисии. Кроме того, из-за траура Жанне пришлось отменить два приема у себя во дворце и отказаться от посещения нескольких балов в других домах высшей столичной знати. А ведь герцогиня очень рассчитывала на них. У Валерии, благодаря близости с Виреной, появился шанс на удачную партию с одним из асланских графов. Да и переговоры по Максу теперь пришлось отложить, а с некоторыми семьями и вовсе начинать все заново. И все потому, что этому болвану Франсуа вздумалась помахать мечом. Только боги знают, как герцогиня Дюбеле ждала возвращения своего самого перспективного племянника. Как только она узнала о приказе короля, она тут же начала приготовление. Она надеялась, что Макс своим эффектным появлением во главе крупного войска, она меньшее количество жана даже не рассчитывала, заткнет рты всем недоброжелателям и сплетникам. Но все надежды герцогини Дюбелле рухнули в одночасье. То, что должно было стать триумфом рода, превратилось в еще большую насмешку. Макс даже не соизволил въехать в столицу верхом. Сердцем герцогиня понимала, что раз даже такой сильно одаренный из-за ранения вынужден передвигаться в фургоне с забинтованным лицом, значит, ему здорово досталось там, в тени. Но ее ум отказывался принимать такое положение вещей. Роду громонов срочно нужен был позитивный толчок, чтобы шагнуть вверх по лестнице, но в итоге получился пинок под зад, опрокинувший их всех в грязь. Уже прошла неделя с момента приезда племянника, а по Эровилле до сих пор ходил рассказ о бойце с гербом Марграфа де Валье на груди, пытавшемся вытащить колесо фургона и в конечном итоге рухнувшим в грязь. Стоит ли упоминать, что многие Зубаскалы начали сравнивать это падение с нынешним положением вещей в роду грамонов? Семь дней. Ровно столько времени длилась пауза, которую взяла герцогиня Дюбелес с момента приезда Макса. Жанна демонстративно показывала своему племяннику, который уже несколько раз за эти дни присылал своего лакея, дабы осведомиться о ее здоровье, а также желании посетить ее дворец, что злится на него. И вот, наконец, она с милостью велась и решила принять мальчишку. Мельком она взглянула на племянниц. Надин и Патрисия тщательно копировали поведение тетки. Ну, с этими все понятно. Генрих и Кэтрин их сломали уже давно. Хотя Жанна видела, что они сгорают от любопытства и нетерпения. А вот Валерии… Герцогиня лишь тяжело вздохнула, покачала головой. Девчонка слишком привязалась к Максу. Глупышка ждет чуда. Верит, что брат сможет сотворить его. Увы, но Жанна с огромной долей скепсиса относилась к наивным надеждам племянницы. Наконец, послышался звук уверенных шагов, и в проеме показалась подтянутая фигура Макса. Герцогиня метнула в него свой оценивающий взгляд, и ее брови слегка поползли вверх. То, что она сейчас видела, кардинально расходилось с тем, что ей рассказали. Да, этот упрямец был верен себе. Он снова выбрал эти темные цвета. Но вместе с тем Жанна мгновенно распознала руку мэтра Сильвена. Вернее, даже его сына. Умница Жан-Клод нынче стал более популярным, чем его отец. Все уважающие себя столичные модники стараются обшиваться у Сильвена младшего. Одеться голочки, строгие, но явно очень дорогие украшения, как всегда, строены свеж. Жанна не могла отвести взгляда от племянника. Настолько этот Пройдоха был хорош. Валерий, Надин и Патрисия, судя по их изумленным лицам, испытывали аналогичные чувства. Дорогая тетушка, широко улыбаясь, поклонился Макс. Милые сестренки, а где окровавленные бинты? Тут же перешла в атаку Жанна. «Где синяки под глазами? Я ожидала увидеть как минимум ожившего мертвеца. Значит, я зря стояла на коленях по несколько часов в день, моля о твоем исцелении?» «О, добрейшая из женщин!» Улыбка этого хитреца стала еще шире. Мысль о том, что в этом доме вспоминают обо мне заботы, всегда грела мою душу. Видимо, боги услышали ваши молитвы, и именно поэтому мои раны так быстро затянулись. «Подойди», — потребовала Жанна и взмахнула веером. Макс повиновался и склонился перед герцогиней. Та внимательно осмотрела его возмужавшее лицо, оттянула указательным пальцем его шейную повязку, мысленно оценив притягательный аромат духов, осмотрела шею и произнесла. «Даже шрамов не осталось. Как давно ты здоров?» «Уже несколько недель как», — ответил Макс. Герцогиня ахнула и переглянулась с девушками. Надин и Патрисия были также изумлены, а Валерий, широко улыбаясь, во все глаза смотрела на брата, который ей только что якобы незаметно подмигнул. Глаза герцогини опасно сощурились, но Макс опередил ее и, легонько хлопнув себя по лбу, произнес. «Совсем забыл. Я же не с пустыми руками, а с подарками. Вы позволите?» И пока герцогиня озадаченно смотрела на него, Макс щелчком пальцев дал сигнал лакею, стоявшему у двери. Тот понятливо кивнул и открыл створку. Мгновение, и в проеме появилось несколько незнакомых слуг в новеньких ливреях из недешевых тканей с гербом Марграфа де Валье на груди. Каждый слуга нес в руках какие-то блестящие шкатулки, яркие коробки и диковинные свертки. Несколько минут, и стол в гостиной был заставлен всем этим великолепием. Жанна, не отрывая не мигающего взгляда от коробок и шкатулок, приблизилась к столу. Девушки, словно загипнотизированные, последовали за ней. Слуги, как по команде, синхронно открыли коробки и шкатулки, а также развернули свертки. «Что это?» — слегка севшим голоском спросила Валери. Ее растерянный взгляд перетекал от одной вещи на другую. Шкатулки одна за другой раскрывались, и в воздухе словно засияли всполохи драгоценного света. В первой — тонкое ожерелье из белого золота, усыпанная крошечными бриллиантами, в центре которого сиял крупный изумруд насыщенного зеленого цвета. Камень был огранен в форме капли и мерцал мягким светом даже в полумраке зала. Во второй — пара серег, рубины цвета густого вина, оправленные в золото, обрамленные россыпью мелких алмазов. Камни переливались, будто внутри таился огонь, готовый вырваться наружу. Третья шкатулка хранила диковинный веер, легкий из тончайшего шелка с вышивкой серебряной нитью. По краю веера сияли крошечные сапфиры, аккуратно вмонтированные врезные костяные спицы. В четвертой была диадема, тонкая и изящная, с узором из переплетенных лилий. На ее вершине сверкал крупный голубой топаз, окруженный прозрачными бриллиантами. Пятый кольцо. Огромный черный оникс в тяжелой оправе, по краям которого переливались мелкие алмазы. Украшение явно предназначалось для властной руки, серьезное и выразительное. А еще изящное колье из платины, где чередовались сапфиры и жемчужины. Нити переливались, будто только что вынутые из морской раковины. Последним украшением был браслет, выполненный в форме змеи, свернувшийся в кольцо. Чешуя змеи была выложена изумрудами, а глаза сверкали мелкими рубинами. Секунда, другая, и гостиная словно ожила. Зал наполнился восхищенными возгласами, вздохами и аханьями. Даже Жанна с ее привычной сдержанностью не могла скрыть легкой дрожи в руках при виде всего этого богатства. Не успели женщины перевести дух, как удалившиеся слуги снова вернулись. Оказалось, что все только начиналось. В их руках были новые шкатулки, коробки и свертки. Жанна, усилием воли оторвав взгляд от стола, посмотрела на стоящего в стороне и улыбающегося Макса. «В мой кабинет!» Слегка охрипшим голосом произнесла она негромко и, поборов соблазн остаться еще на мгновение рядом с этой горой сокровищ, двинулась к противоположной двери. Сестры, похоже, даже не заметили их уход. «Объяснись!» — потребовала герцогиня, садясь в кресло у окна и кивая Максу на соседнее. «Что именно вас интересует?» Опускаясь в кресло, спросил он. «Все!» — твердым голосом произнесла Жанна. «Начни со спектакля с ранением. Зачем тебе казаться слабее, чем ты есть?» Твоя выходка стоила нам нескольких возможностей породниться с уважаемыми родами в Эстонии. «Тигр — очень жадное и завистливое существо», — пожал плечами Макс. «Все еще опасаешься, что Карлу не понравится твое возвышение?» — хмыкнула Жанна. «Зря. Он сейчас старается подгрести под себя каждого, кто способен держать в руках меч». «Только я не хочу оплачивать все это», — покачал головой племянник. «А что касается силы, до поры до времени он не должен видеть во мне угрозу своей власти». «В тебе?» Бровь герцогини изогнулась, а губы расплылись в насмешливой улыбке. «Ты решил примерить на свою легкомысленную голову корону в Эстонии? Тебе напомнить, как закончил твой отец и братья?» «Нет», — усмехнулся в ответ Макса и, пристально взглянув в глаза Жанны, добавил. «Мне хватит и герцогской». Усмешка медленно начала сползать с лица герцогини. В глазах сперва вспыхнуло замешательство, но потом в них начал разгораться огонь понимания. «О, боги!» — прошептала она, при этом опасливо оглядываясь на двери. «Ты хочешь?» «Герцог Максимилиан де Валье», — пафосно произнес Макс и уже с усмешкой спросил. «По-моему, неплохо звучит. Вы не находите, дорогая тетушка?» «О, боги!» — повторила Жанна, лихорадочно осмысливая все, что только что услышала. «Он ни в коем случае не должен узнать. Даже за мысли о таком тебя отправят на виселицу, ты должен...» «Притаиться?» — широко улыбаясь спросил Макс и, состроив жалобную мину, произнес. «Как вам кажется, способен ли въехавший в столицу неделю назад Марграф де Волье потребовать у короля герцогства? Хватит ли у него селенок противостоять могучему тигру, что выседает на троне в Эстонии?» «Плут!» — прищурившись, произнесла герцогиня и тут же добавила. «А как же те сокровища на столе у меня в гостиной?» «С этим как раз проблемы нет», — произнес Макс. «Было бы странно, если бы победитель Золотого Льва ничего не привез из похода. Видели бы вы, сколько добра вывез маркиз де Ганди и его прихлебатели, а ведь они всего лишь, по сути, сопровождали мое войско. Что-то же я должен был добыть в боях с атолицами». «С Карлом придется поделиться», — перейдя на деловой тон, сказала герцогиня. «Надеюсь, ты подготовился?» «Целых два фургона всякого добра», — кивнул Макс и добавил. «И фургон для вас. Там и на преданные сестрам, и на подкуп сторонников. А что касается моей женитьбы, полагаю, вам стоит присмотреться к тем родам, чьи дочери будут достойны герцогской короны». «Наш род должен стать сильнее, так что пора повысить планку при выборе кандидаток. Да и для сестер мужей побогаче и познатнее, выбирайте. На это денег я не пожалею». С каждым словом племянника герцогиня чувствовала, как внутри разгорается пламя надежды. Мальчишке удалось ее удивить. Как она могла в нем сомневаться? И еще. С лица Макса в одном мгновении исчезла улыбка. Жанна даже вздрогнула от неожиданности. Как будто прямо сейчас перед ней сидел совершенно другой человек. Постарайтесь отнестись к моим словам со всей серьезностью и пообещайте, что выполните все, о чем я попрошу». «Макс, я...» — начала была Жанна, изумленная словами племянника, но он ее остановил. «Сперва вы слушаете, а все вопросы потом». Она лишь кивнула, напряженно глядя на него. «Я сделаю все, что в моих силах», — произнес он. «Но может случиться всякое. В общем, на тот случай, если Эруэль пойдет и в город ворвутся враги...» От слов Макса и, главная тона, каким они были сказаны, по спине Жанны пробежал холодок. Она сразу же поняла, что речь идет не о герцогстве. Сейчас он говорил о войне, нависшей над всем континентом. «Не питайте ложных надежд», — ледяным тоном продолжал Макс. «Враг, что придет сюда, будет действовать иначе. Ему плевать на местные законы войны и дворянские привилегии. От него не откупиться деньгами, и он не видит разницы между чернью и аристократами». «Будьте готовы бросить дома и отправиться в дальний путь. Как только вы услышите, что у стен появился странный враг, ранее невиданный, постарайтесь как можно скорее добраться до старого торгового квартала». Герцогиня вздрогнула, и Макс заметил ее реакцию. «Вижу, вы уже слышали о нем», — кивнул он. «Его еще называют заговоренным или зачарованным. Не бойтесь, там вам ничего не угрожает. Тем более, что он почти полностью принадлежит мне». Глаза Жанны медленно начали расширяться. Оказывается, племянник полон сюрпризов. «Далее мои люди уже объяснят вам, что делать». И вот. Макс достал из внутреннего кармана какую-то вещицу и протянул ее Жанне. На его ладони лежал небольшой медальон, который состоял из двух частей. Провернув его в пальцах, Макс отдал одну половинку герцогине. «Когда все начнется, к вам придет человек и покажет вторую часть медальона», — сказал Макс. «Так вы будете уверены в том, что этот человек от меня». Сказав это, Макс замолчал. «Только что я услышала много странного», — после короткой паузы произнесла Жанна. И хотя я не верю в то, что есть такая армия, которой под силу взять Эрувиль, даже Великой Орде в свое время это не удалось, но я даю тебе слово, что если такое произойдет, я сделаю все, как ты сказал. Ты получил мое обещание?» Племянник кивнул и улыбнулся. На Жанну снова смотрел прежний Макс. «Тогда приготовься, маленький плут». Герцогиня прищурилась и, подавшись вперед, хлопнула его веером по руке. «У меня скопилось очень много вопросов. Как тебе удалось у всех под носом скупить целый квартал? Глава 26 Бестония. Окрестности Эрувиля. Королевский лес. Ветер гнал по плоской вершине холма запах мокрой травы, свежей хвои, дыма и лошадиного пота. Расположившийся здесь королевский охотничий лагерь из-за количества разноцветных шатров, палаток и тентов был похож на небольшой передвижной городок, в центре которого над самым большим и богато украшенным шатром высился на длинном древке королевский стандарт. Справа от холма тянулся бескрайний лес. Темнее кромкого неба, слева на соседнем склоне виднелись башенки и крыши охотничьего замка Карла. Между кострами сновали оруженосцы и слуги. По настилам из тонких бревен гулко стучали сапоги, лошади мотали головами. огончие псы нетерпеливо поскуливали, направив свои взоры в сторону походной кухни и ожидая своей доли после удачной охоты. У длинного стола, сколоченного из козел и широких досок, королевские повара ловко разделывали здоровенного секача С хрустом ломались ребра, сталь постукивала о кости. Кабана насадил на копье король. Его, конечно, страховали, но удар он нанес сам, и это видели все. Таким образом, Карл показывал своим подданным и союзникам, что болезнь полностью отступила, и что он сейчас полон сил. Король-победитель готов уничтожить любого врага. Карл же в данную минуту выседал на своем походном троне, благосклонно принимая поздравления и восхваление его доблести и силы. Иногда он поглядывал в сторону стола, где разделывали огромную тушу, и довольно улыбался, замечая шок или отвращение на лицах некоторых дворян. Желтые кости, торчащие из мяса, сизые потроха, струйки крови, стекающие на землю. Такое зрелище не для неженок, а для настоящих воинов. Традицию разделки добычи прямо возле пиршественного стола Карл ввел еще будучи принцем, чем иногда вводил в ступоры наземных послов или гостей дворца, а также новеньких придворных дам, которые только недавно приступили к своим обязанностям. Вот и сейчас некоторые дамы, прибывшие на королевскую охоту, интенсивно обмахивались веерами, старались скрыть свои отвращения и свои позеленевшие физиономии, а кое-кого даже выворачивала за шатрами. Верена, как и дамы поопытней, наблюдала за этими неженками с неприкрытым превосходством и даже гордостью за себя. Ведь ее, совсем юную принцессу, дед и отец часто брали с собой на охоту, где та довольно быстро привыкла к такого вида зрелищам. Ну а позднее, уже во времена скитаний, Верене приходилось видеть вещи и похуже разделанного кабана. Кроме того, эта охота не первая, на которую она была приглашена Карлом. Сказать по правде, король Вестонии с момента своего выздоровления как будто вознамерился наверстать упущенное за время лежания в кровати. Блистательные балы и приемы, охоты и турниры, Карл словно брал реваншу жизни. Он не был одаренным, но энергии в этом человеке было столько, что казалось, будто он сам является одним бездонным источником силы. Благодаря этой его мощной харизме, Карл по-особому действовал на своих союзников и подданных. Казалось, что его аура, пусть и не магическая, источала уверенность в завтрашнем дне. Именно таким, в понимании Верены, и должен был быть король. Жестоким и беспощадным с врагами, но справедливым с подданными. Карл был добр к Верене и подарил надежду вернуть то, что по праву принадлежало ей и ее семье. Именно поэтому Верена часто смотрела на короля с тревогой. Дело в том, что благодаря своему дару она видела, что болезнь Карла не исчезла. Да, чернота в его энергосистеме сжалась в маленькую, еле видимую точку. Но в последнее время Верене начало оказаться, что эта точка начала расти. Сперва она подумала, что дар обманывает ее, но недавно, незаметно осмотрев энергосистему Карла снова, Верена пришла к выводу, постепенно, не спеша, но чернота в теле короля действительно росла. Похоже, это распознала не только Верена. Однажды она увидела, как один из королевских целителей приблизился к Карлу, якобы для того, чтобы осмотреть его, и незаметно для всех влил в энергосистему короля крупный сгусток алой энергии, опустошив при этом на четверть один из своих крудов. Верена уже давно не видела характерных золотых всполохов в ауре Карла. Это говорило только об одном. То зелье, которое подняло короля на ноги, закончилось. Внезапно шум королевского охотничьего лагеря зазвучал в иной тональности. По рядам шатров прошло волнение. Дворяне, воины, егеря и обслуга начали стягиваться к центру лагеря. Карл тоже отвлекся от разговора с одним из лордов Туманных островов и взглянул в сторону источника шума. Фрейлины Верены, спорившие до этого о тканях, перьях, сапфирах и нарядах других присутствующих здесь дам, разом замолкли. Но в следующий миг они с новой силой зашептались, уже комментируя то, что видят. На противоположной стороне эспланады, прямоугольного пространства, образовавшегося перед королевским шатром, верхом на огромном мистрале вороной масти, сопровождаемый небольшим отрядом бойцов, появился он. На мгновение Верена залюбовалась конем. Шторм, а именно так назвал его хозяин, полностью оправдывал свое имя. Казалось, он стал еще больше с того дня, когда Верена видела его последний раз. Настоящий гигант, но в то же самое время подвижный и грациозный. О, этот красавец, несомненно, лучший представитель породы. Даже холод, конь ее деда, на фоне шторма, казался мельче и грузнее. Неожиданно Верене захотелось увидеть энергосистему шторма, и когда она посмотрела на коня в истинном зрении, то на миг потеряла дар речи. Она не знала, что произошло с этим животным, но ясно одно, это уже не простой конь. Энергоканалы и энергоузлы мистрала уплотнились и стали крупнее. Девушка ошарашенно перевела взгляд на всадника, и их взгляды встретились. Оказывается, Макс смог легко распознать ее в толпе и даже весело подмигнуть. Верена почувствовала, как вспыхнули ее щеки. С того дня, как Верене сообщили о прибытии Макса в столицу, прошло две недели. Она не понимала, в какие игры играет Марграф, но навсегда запомнила, как он, вовремя появившись, снова спас ее. Много раз она вспоминала их разговор в ту ночь и каждый раз повторяла сама себе, что поступила правильно. Верена не могла бросить своих людей и свой народ. Она обязана вернуть то, что у нее украл мерзкий узурпатор. А еще Верена запомнила, как перед уходом Макса она попыталась осмотреть его при помощи своего дара, и как в тот миг вдруг что-то теплое, тягучее, ткнулось в нее изнутри. Это была сила, иная, не Макса, но по ощущениям, как-то связанная с ним. Сперва Верена не придала значения случившемуся. Но проходили дни, которые складывались в неделю, и она осознала, что не может избавиться от того странного чувства. Это было похоже на некий зов, сперва слабый и тихий, будто кто-то очень близкий и родной пытается достучаться до нее. Затем ей начали сниться странные сны, в которых она видела свою бабушку, королеву Софию. Она была молодой, как на ранних портретах, висевших в кабинете деда. В каждом видении она стояла в нескольких шагах от Верены, их разделяла прозрачная стена. По шевелению губ было понятно, что бабушка пытается что-то сказать Верене. Судя по ее напряженному взгляду, что-то важное. Но, увы, Верена не слышала ее. В конце каждого видения фигура бабушки превращалась в золотистое облачко, которое, принимая форму большого сокола, взлетала ввысь. А затем Верена просыпалась и еще некоторое время, прерывисто дыша, лежала в постели, пытаясь понять значение этого явно непростого сна. Ей очень хотелось верить, что таким образом ее предки пытаются показать ей, что они поддерживают ее перед решающей схваткой с узурпатором. Отсюда и этот золотистый сокол, очень похожий на того, что изображен на гербе ее рода. И вот сейчас с появлением Макса этот странный зов повторился. Только он звучал совсем близко. Верена неосознанно потянулась к нему даром, но уперлась в пустоту. Макс закрылся. Он всегда так делал. Когда она попробовала еще раз, то перехватила его короткий насмешливый взгляд. Брови Верены поползли вверх. Этот взгляд. А ведь он знает, что с ней происходит. О, боги!